Часть одиннадцатая, глава первая. И только уже в машине по дороге домой до меня дошло, что я так и не узнал фамилии клиента Сарти, который подрядил его следить за Хелен. А это надо было непременно узнать. Я хотел было вернуться и заставить Карло выдавить из Сарти все сведения, но по зрелом размышлениям решил этого не делать. Зачем давать Карло лишнюю информацию? Проезжая неподалеку от конторы международного сыскного агентства, я решил рискнуть и попытаться раздобыть эту информацию самостоятельно. По крайней мере, в такое время, в воскресенье, три часа пополудни, это было довольно безопасно. Я оставил машину на боковой улочке, вытащил из багажника монтировку, отвертку, Спрятал их в кармане плаща и быстро направился к зданию, где размещалась контора. Парадная дверь оказалась запертой. Тогда я обошел здание и увидел, что дверь привратника открыта. В холле, заставленном урнами для мусора и бутылками из-под молока, я прислушался и, ничего не услышав, тихонько направился по лестнице на второй этаж. Международное сыскное агентство располагалось в конце коридора и занимало шесть комнат. Света за матовыми стеклами дверей нигде не было. Я прошел вдоль дверей, легонько постукивая по каждой, но на мой стук никто не отвечал. С дико стучащим сердцем я вытащил монтировку, вставил ее между дверью и косяком и слегка надавил. Замок сломался без особого шума, и дверь растворилась. Я вошел в пустой кабинет, закрыл за собой дверь и огляделся. Кабинет принадлежал одному из руководящих работников. Через сообщающуюся дверь я прошел в следующий кабинет. И только в четвертом я нашел то, что искал. У стены стояли в ряд шкафы для хранения документов. Я выбрал ящик, помеченный буквой «Ч» и с помощью отвертки и монтировки сломал замок. Минут десять я просматривал одну за другой лежавшие в ящике папки, но папки с фамилией Хелен на ней не нашел. задаченный я сделал шаг назад. В выдвижных ящиках было столько папок, что просмотреть их все было бы просто невозможно. И тут мне пришло в голову, что Сарти, вероятно, держит папку Хелен отдельно от остальных. Я прошел в пятую комнату. Там оказалось три стола, один из них принадлежал Сарти. Я понял это по адресованным ему запискам в ящике для входящей корреспонденции. Усевшись за стол, я принялся просматривать содержимое ящиков. Третий справа оказался запертым. Я быстро разделался с ним с помощью монтировки, и меня сразу же окатила волна облегчения. Единственной вещью в ящике оказалась та папка, которую я искал. Я выложил ее на стол, открыл и с минуту разглядывал, затем оттолкнул стул достал сигарету и закурил. Теперь я знал, кто нанял Сарти следить за Хелен, но это совершенно сбило меня с толку. Документ Сарти начинался так: в соответствии с указаниями сеньорины Джун Чалмерс, я сегодня договорился с Финетти и Малинари, что они будут вести круглосуточное наблюдение за сеньориной Хелен Чалмерс. Джун Чалмерс? Вот значит, кто стоит за всем этим. Я пролистал донесение, пока не добрался до одного, на котором стояла моя фамилия. Моему общению с Хелен было уделено десять страниц. В верхней части первой страницы стояла копия донесения, отправлена сеньорине Чалмерс, Отель Риц, Париж. 24 августа. В донесении содержались информация о плане Хелен снять виллу в Сорренто, о ее предложении мне жить там с ней под именем мистера и миссис Дуглас Шеррарт, о том, что она прибудет в Сорренто 28 а я присоединюсь к ней 29 -го. Я откинулся на спинку стула, на лбу выступила испарина. Сарти, чтобы узнать все эти подробности, наверняка установил в квартире Хелен микрофон. Очевидно было и то, что Джун Чалмерс, когда мы впервые встретились с ней в Неапольском аэропорту, уже знала, что я ездил в Соренто, намереваясь стать возлюбленным Хелен. В таком случае, почему же она ничего не сообщила Чалмерсу? Я поспешно сложил документы и сунул в карман. Особенно задерживаться я не мог. Швейцар в любую минуту мог сделать обход здания и застать меня на месте преступления. Спрятав инструменты в карманы, осторожно глянув вдоль длинного коридора, я быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. Вернувшись домой, я сбросил плащ, сел и еще раз просмотрел досье. Оно оказалось гораздо полнее, чем говорил мне Сарти. Тут были записаны не только телефонные разговоры, но и мои разговоры с Хелен, когда я заходил к ней. Были там и разговоры с другими мужчинами, от чего волосы вставали дыбом. Досье переполняли улики, которые, вне всякого сомнения, доказывали аморальную жизнь Хелен. И каждое из этих донесений отправлялось Джун Чалмерс либо в Нью-Йорк, либо в Париж. «Почему же она не пустила эту информацию в ход?» — спрашивал я себе. «Почему не выдала меня Чалмерсу? Почему утаила от него, какую жизнь ведет его дочь?» Ответов на эти вопросы я не находил и, наконец, запер документы в стол. Шел уже шестой час. Я заказал за свой счет разговор с Джеком Мартином, и мне сказали, что на Нью-Йорк Получасовая очередь. Я прошел к окну и постоял, глядя на быстрое воскресное движение, пока меня не соединили. — Это ты, Эд? спросил Мартин. — Господи, боже мой, кто оплачивает эти переговоры? — Неважно. — Нашел что-нибудь для меня? — Удалось раскопать что-нибудь о Манкине? — Абсолютно ничего. Я никогда о нем не слышал, — ответил Мартин. Ты уверен, что правильно записал фамилию? Может, ты имеешь в виду Тони Амандо? Мой величает себя Карло Манкини. Причем здесь Тони Амандо? Он подходит под твое описание. Здоровенный, крепкий, темноволосый, на подбородке, зигзагообразный шрам. Очень похоже. У моего луженая глотка, в правом ухе золотая серьга. Точно, он и есть. — — возбужденно сказал Мартин. — Это Тони Амандо. Двух их быть не может. — А что тебе о нем известно, Джек? — Рад тебе сообщить, что его здесь больше нет. Он страшный скандалист и опасен, как гремучая змея. По-моему, он где-то в ваших краях. Он уехал с Фрэнком Сетти, когда того депортировали. — Сетти? — голос у меня пулей взлетел вверх. — Верно. Амандо был у Сетти палачом. Это была первая стоящая новость, которую я услышал. Палач Сетти. Наконец-то некоторые части этой картинки-загадки стали на свои места. — Ты столкнулся с ним в Италии? — снова заговорил Мартин. — Да. По-моему, он занимается торговлей наркотиками. Я хотел навести о нем справки. Сетти здесь тоже занимался наркотиками, пока его не вышибли. Он ведь тоже в Италии, нет? Так говорят. Слушай, Джек, я могу доказать, что Амандо летал из Рима в Нью-Йорк за два дня до расправы с Минотти, а через день снова вернулся в Рим. Ну, это уже кое-что. Я передам информацию капитану Кольеру. Возможно, она ему пригодится. Возможно, это как раз то, что он ищет. Он был уверен, что убил Минотти либо Сетти, либо Аманду, но у обоих оказалось железная алиби. У них нашлась куча свидетелей, которые в это время видели их в одном и горном доме в Неаполе. Амандо хвастает, что он спец по части алиби. Потолкуй с кольером, Джек. И спасибо за информацию. Я заходил по комнате, переваривая новости. Выходило, что моя версия насчет того, что Карло убил Менотти, а Хелен пыталась шантажировать Карло, верна. Но у меня еще не было ни одной улики, которая могла бы убедить присяжных. Всего лишь догадки. Но все же я был на верном пути». Меня так и подмывало пойти и рассказать все Карлотте. Руководствуясь моей догадкой и умело организовав дело, он весьма вероятно мог докопаться до истины. Я, однако, не поддался этому искушению. Как только Карло узнает, что я побывал у Карлотти, он представит против меня массу улик и мне крышка. Высвечиваться перед Карлотти было еще рано. Сначала надо раздобыть настоящие, конкретные улики. Оставшуюся часть вечера я провел снова и снова, просматривая досье Сарти и ломая голову в поисках выхода. «Надо сосредоточить усилия на Карло», — решил я. «Из Неаполя я съезжу на виллу Майры и погляжу, не подвернется ли там чего».